как окликал собаку «Жай, Сан, Жай, Сан, поди сюда!» и как постепенно шаги его стихли. И тут снова донесся затяжной вой волчицы. Ей босовито утробно подвывал волк. В их вое клокочущая ярость, угроза сменялись плачем, а потом в нем вновь нарастали безумные отчаяния и злоба, и вновь их сменяла мольба.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 Смолкли и волки. «Ну, слава богу, а то прямо напасть какая-то», — подумала с облегчением Гулюмкан. И все-таки на душе у нее было тревожно. Она взяла спящего Кенджеша, унесла к себе в большую постель, положила посередине, чтобы ребенок находился между родителями. Тем временем вернулся и Бостон. «Сон перебили, чтоб им всем неладно было!» — сердито бурчал он, —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 злобным воем. Всю душу вымотали. И чего только им надо, — не выдержала Гулюмкан. Чего им надо? Ясное дело, детенышей своих требуют, — ответил Бостон. Так они же не здесь, детеныши эти. Их давным-давно увезли. А откуда им об этом знать, — ответил Бостон. Они звери, они знают одно. Их сюда привел след, и здесь для них все, конец. Свет клином сошелся.